Глава восьмая. Торвал, прошу как друга, если увидишь, что я стал меняться, убей меня быстро и не больно. — А как я узнаю, Ант? Торвал, шагавший рядом с Антоном, запнулся, поглядев на Франси. — Сэр Антей, что ты изменишься? — Не знаю, я толстеть начну. — Франси, какие изменения у меня произойдут? — Точно сказать не могу. Такой случай у нас был лишь один, когда Орлик обрел силу повелевать тварями. Тогда деревенский парень, пастух, стал сильно толстеть и убежал на болото. Когда его нашли, он был еще жив, сидел в болоте, облепленный мальками, и счастливо улыбался. Он приговаривал, ешьте, детишки, ешьте. Только от него остались, а неважно, вспоминать не хочу. — И как скоро это произойдет? хмуро спросил Антон. — Через три-четыре десятины, милорд. — И что, шансов выжить никаких нет? — Я не знаю, милорд, простите. — А если меня привязать и не отпускать? Может, они передохнут с голоду? — Я не знаю, милорд. — Что ты заладил? Я не знаю, милорд, я не знаю, милорд. А кто знает? — Орлик, думаю, знает. — Орлик. Я это имя слышу уже не в первый раз. Кто это? — Орлик Хороший, — просипела голова. — Это долгая история, милорд. Когда-то он был рассветный целитель, ученик вашего отца. Потом между ними что-то случилось. Они поссорились, и Орлик стал мстить ему. Он наводнил болота и леса всякими тварями. Ваш отец извел их, но Орлика не нашли, и он скрылся. Вот теперь верно узнал, что Роберт погиб и вернулся. Это он натравил Кикимору на вас. Мстит. Ох и тяжко будет. Нужно звать рассветных, выводить нечисть. А где деньги брать? «А чего он добивается?» — пройдя шагов десять в задумчивости спросил Антон. «Ну, отомстил, допустим, а дальше что? Смысл его действий в чем? «Власть, милорд. Он всегда мечтал о власти. Умер Роберт. Вас не будет, и он станет полным хозяином этих мест. Простите, я не хотела». «Да ладно», — отмахнулся Антон. «Рано хоронить меня. Я еще не кормлю мальков». Я понимаю, что нужно найти Орлика и как-то с ним поговорить, ну или убить его. — Кикимора, где Орлик? — Не скажу. — Франси, прикажи ей. Франси подала голову Торвалу, тот отскочил проворнее горного козла. Тогда она протянула голову Антону, потерла ладони, потом виски. — Скажи, милорду, где Орлик? Стальным голосом приказала она, и Кикимора, ойкнув, призналась — — На острове, посередине болота. Ничего не скажу. — Давно он там был? — спросил Антон. — Не скажу. лун. Недавно, значит, — догадался Антон. — Ладно, спасем Раду, будем разбираться с Ороликом. Они прошли мост через речку. Конь за собой по земле безголовое тело. Торвал держал факел и освещал дорогу. Антон не расставался с молотом, а Франция несла свой мясницкий топор. «Далеко еще? спросил Антон. «Через льгу будет лес по левой стороне реки, и там начинается мертвая зыбь. Мы так болото называем, оно большое. Про остров я слышала, но так далеко не заходила, да и не знала, что там опять кикиморы завелись». «Кикимора, ты откуда пришла?» — спросил Антон. «Не скажу. Орлик позвал». «Откуда он тебя позвал?» «Из темноты». «Из темноты она! Введи, тварь, краде!» Граница леса появилась неожиданно, как темная стена, выступающая из лунного сумрака ночи. На путников налетел порыв сырого, пропахшего прелой листвой и стоялой водой ветра. Кроны деревьев качнулись и сердито зашумели, ощутимо потянуло прохладой. Стали слышны многоголосые кваканья лягушек. Антон Арабев прижался к коню. Над головой, почти касаясь волос, что-то быстро пролетело. Из чаще что-то ухнуло, и вдруг жалобно заплакал ребенок. Торвал повыше поднял факел. — Сыч балует, — прошептала Франси, но сама шаг замедлила. — В болото хочу, домой хочу, к деткам хочу. — Показывай, где дом! — затряс головой Кикимра Антон. «Болото начинается почти сразу», — пояснила, понизив голос, Франси. «Идите за мной». Они дошли до кромки леса, и Франси, шагнув, вскрылась за листвой. Антон поспешил за ней. Неожиданно ветка больно хлестнула Антона по лицу. «Франси, осторожно!» — прошипел Антон. «Не отпускай ветви». Он шел следом за ней. И, отогнув низко нависшую ветвь, прошел дальше. Отпустил ее и услышал за спиной шлепок и негромкий вскрик. — Ант, осторожней, всю рожу мне располосовал. — Прости, Тор, твою же... Франси, осторожнее! Болото, дом, тфу, в болото хочу, — завыла Кикимра. Это Антон поднял голову Кикимра, защищаясь от стегающих по лицу веток. Он отошел в сторону от следующей впереди Франси, и его место занял Торбелл. Он неосторожно близко подошел к ней и тут же поплатился. Ветка сильно стегнула его по лицу. «Франчи!» — звопил он. «Ты нас всех убьешь тут!» «Уже пришли, не кричи! Посвети повыше!» Торвал поднял факел, и Антон увидел, что лес расступился, и впереди в отблеске факела чернела рябь воды. Ветер над болотом гонял клубы тумана, и они принимали причудливые очертания. Оглушительно трещали и квакали лягушки, им вторили сверчки. Рядом раздался отчаянный детский крик. И он заставил Антона вздрогнуть, ему стало не по себе. Ему почудилось, что за туманом пряталось страшное чудовище. «Помогите! Люди!» Справа раздался громкий крик о помощи, и Антон от неожиданности подпрыгнул. «Люди, я здесь! На помощь!» «Идём, — Идем, Рада! — крикнула Франси. «Потерпи — Потерпи! Она первой свернула направо, и Антон услышал тихий плач. Женщина рыдала. Почти у самого берега по подбородок в топе находилась Рада. Лицо ее, искусанное комарами, распухло, руки были привязаны водорослями к двум большим кувшинкам. — Вытащите меня, я уже не могу! — простонала Рада. — Сейчас, милая, сейчас! — нежно и успокаивающе проговорила Франси. Торвал, освободи Раду. — Франси, это я не могу. — Шер попятился. — Там пиявки. — Я ее освобожу, — вызвался Антон. Он подошел к топе, поколебался, но все же стал стягивать сапоги и, закатав до колен штаны, пошел к воде. Торвал в это время оправдывался перед Франси. — Я не боюсь болот Франси, но там змеи и пиявки, и я плавать не умею. Антон, не обращая внимания на его лепит, вошел в холодную воду. Его ноги сразу по колено утонули в вылистом дне. Он подгреб к женщине и оторвал ее руки от кувшинок. Схватил за руку и потащил к берегу. У самого берега ему помогла Франси. Она напряглась, и они выдернули раду из крепких объятий болота. Девушка была голой, тело ее вымазано грязью и облеплено пиявками. — Мясо! Отдайте мое мясо! — завопила Кикимора. Обессилевшая женщина упала на траву и осталась лежать. Антон нарвал травы и стал обтирать ее тело. Франси отрывала пиявки. «Как тебя угораздило так попасть, девочка?» — укоризненно спросила Франси. «Я увидела милорда. Он приказал раздеться и идти к нему. А когда я пошла, то уже не помню, что произошло. Увидела лишь, что мой двойник стоит на берегу и надевает мое платье, а я уже в болоте и не могу выбраться». Я думала, что все, мне конец. Женщина лежала и тихо рыдала. — Скажи спасибо милорду. Это он убил кикимру и пошел тебя искать. — Милорд, век буду служить вам. Как собака буду предана. — Ладно, ладно, хорошо, Рада, потом поговорим. Антон приигрышнями мутной воды поливал ее тело. — Наверное, хватит, — решил он. — В замке отмоем. Он поднялся, подошел к разбухшему телу кикимуры, положил рядом голову ухватил тело за ногу и потащил к темной воде. Спихнул его, и оно булькая, погрузилось в тину. К деткам хочу! завопила голова. «Перебьёшься, тварь!» — ответил Антон. Он поднял голову и в вопящую пасть сунул пучок травы. «Где...» — задохнулся голова. Антон палкой утрамбовал траву. «Вы что хотите с ней сделать?» — удивленно спросила Франси. «Есть идея, но я расскажу о ней потом». «Голову забираем с собой бру Голова Кикимры пыталась что-то сказать. Она жевала траву, но Антон подсовывал все новые и новые пучки. «Только вы с ней поосторожней, смотрите, чтобы она вас не укусила», — предупредила Франси. «Зараза к заразе не пристанет», — отмахнулся Антон. В замок вернулись под пение утренних птах и перекличку петухов. Восток заолел, окрасив надвигающиеся тучи в темно-розовый цвет. Франси поглядела на них и заявила. «Гроза будет!» Антон сразу ушел к себе в подвал. Засунул голову Кикиморы в катку, в которой хранил отчеканенные монеты, и накрыл ковриком лежащему порога. Поставил молот на и надолго задумался. У него еще по дороге созрел план вызвать закатную госпожу. Но как это сделать, не представлял. Обстоятельства сложились таким образом, что он прекрасно понимал, Без сверхъестественного вмешательства он запросто может стать кормом для прожорливых маленьких кикимр. Выбор был невелик, но очевиден — или стать ее слугой, или кормом для головастиков. «Ох, госпожа заката!» — еле слышно проговорил он. «Как бы я тебя хотел увидеть!» «Ну, смотри!» — услышал он тихий смешок и обернулся на голос. Удивленно открыл рот и уставился на видение. Над наковальней висела фигура, сотканная из тумана, с ног до головы запутанная в плащ. «О!» — непроизвольно вырвалась у него. «Вы здесь? А я думал ехать в обитель заката. Я могу появляться где угодно, где есть алтарь». Антон тупо посмотрел на наковальню. «Да, ты правильно понял, и намерец. Это алтарь». Хм, «Алтарь? Что-то не похож». «Мы на нем. он запнулся. «Чеканили фальшивые монеты», — продолжала за него фигура. «Я видела. Этот алтарь поставил рыцарь рассвета. Но вы же госпожа заката, или нет? Меня так называют люди, но имени моего они не знают. Ты звал меня. Что хотел?» Антон пересилил себя и, понимая, что идет в вечную кабалу, которая неизвестно, что ему принесет, с неохотой произнес. «Хотел договориться, госпожа. Со мной? Интересно?» — О чем же? — Антон потупился. Признаться, что он имел связь с Кикиморой было трудно, но жизненно необходимо. И он решился. — Я вам служу, чем могу, а вы меня спасаете от того, чтобы я был съеден мальками Кикиморы. — Ты спал с Кикиморой? — Очень интересно. И чем же она тебя прельстила? Она приняла образ служанки, а я был пьян. Все это подстроил некий орлик. — Белое братство. — Понимаю. Значит, ты хочешь мне служить? Если честно, не хочу, но заставляет необходимость. Так сказать, вы помогаете мне, я отрабатываю службы. Давай я тебе кое-что поясню, и намерец, иначе ты не поймешь, что мне нужно. Этот мир разделился на светлых и темных. Но, как часто бывает, они забыли, что свет и тьма — это две половины единого целого. Света без тьмы не бывает, как и тьмы без света. Не зная света, не узнаешь, что есть тьма. И не знать мы, ты не узнаешь, что есть свет. И часто светлый становится темным, потому что жажда подстроить все под себя заставляет сторонников света творить темные дела. Светлые, или как их здесь называют «рассветные», ловят и убивают всех носителей магического дара без разбора. Они считают, что так очищают мир от скверны и в своем фанатизме не понимают, что творят темные дела. Темные тоже хотят власти и вербуют носителей дара, Они дают им ложную надежду, что, став темными, они защитятся от гонений светлых. Есть еще серые, такие как братья заката. Они нейтральны. Не делают добра, но и не препятствуют злу. По сути, они защищают только себя. Равновесие в этом мире исчезло. Понимаешь? Не совсем. Какое место уготовлено мне? Ты это должен определить сам. Ты и намерец. И носитель света и тьмы одновременно. Ты не светлый, ни темный и не серый. Удивительно, но ты можешь вместить в себя все оттенки света и тьмы. Твоя сторона определяется поступками, и ты стремишься к равновесию. Отчеканив на этом алтаре фальшивые монеты, ты сделал темное дело. Но ты стремился к тому, чтобы исполнить свой долг перед сюзереном и подданными. Ты творил темное дело во благо людей, а не для себя, и сохранил равновесие. Ты вступил в сговор с ворами, темное дело, и выкупил рабов, сделав их свободными. в своих слуг браком, ты сделал светлое дело. Спасая себя, ты использовал артефакт света, молот, и он принял тебя. Тёмных он убивает, серых хранит. Ты хочешь найти Орлика и разобраться с ним, это стремление к равновесию. В твоих руках омлет заката и молот рассвета, и они не конфликтуют. Служи равновесию и стремись к нему. Это пока все, что тебе нужно знать. А как я узнаю, что служу равновесию? Следуй за своими чувствами и желаниями. Делай то, что считаешь правильным. Даже если другие будут считать это злом, — уточнил Антон, — даже так. Но ты все же можешь послужить мне уже сейчас. Прикажи сделать крест из ясеня, положи на алтарь и поставь его там, где найдешь орлика. — А что мне делать с Орликом? — Делай, что хочешь или сможешь. — Хорошо, я это сделаю, — вздохнул Антон. — А как же мое спасение? — Ты спас себя сам, использовав молот. Его свет выжег заразу из тебя и убил зародышейки Киморы. — А теперь прости, Антей, мне пора. Я приняла твое служение, послушник равновесия. Фигура растворилась в воздухе, оставив Антона в полной прострации. «Ну, прямо чудеса в решете», — подумал он. Он, оказывается, был здоров и сам добровольно напросился на службу. Вот дебил. Он пнул катку ногой. «Все из-за тебя, твари твоего орлика!» Навязались на мою голову. «И что с вами делать?» Он скинул коврик. «Слышал ты, образина! У нас нет с тобой общих детей, и у тебя вообще детей нет. Они передохли, поняла, тварь?» «Если не расскажешь мне, как найти Орлика и как его победить, я тебя зарою в свинячем дерьме». Антон кинжалом вытащил траву из пасти. «Говори, тварь!» — замахнулся он кинжалом. «Не надо в дерьме. Домой хочу, в темноту». «Домой хочешь? Давай договоримся. Я отправлю тебя в болото, ты расскажешь мне про Орлика. Где он? Чем он силен и как его победить?» «Орлик на острове. Он призыватель. Нас призвал». — Мы ему служим. — Кого вас, Кикимор? — Детей тьмы. — И много вас? — Трое. Я, Леший и Гидра. — Рассказывай, что может Леший? — Леший запутывает так, что корлику не найдешь дороги и утонешь в болоте. — Ясно, что Гидра делает? — Плюётся ядом. У нее три головы. Она охраняет Орлика. — Охраняет Орлика, значит. А тебя зачем позвали? — Я должна была родить детишек. — Я так понимаю, подготовить для Орлика армию тварей, — рассуждая вслух, проговорил Антон. Но с этим он прокололся. — Еще что можешь сказать? — Деток жалко. — Себя пожалей. — Как победить его? — Убей Орлика. — Как убить? — Не знаю. — Убьёшь Орлика, мы вернемся домой. — Не знаю, — передразнил ее Антон. Он накинул на голову коврик и оставил катку у наковальни. Напоследок, все же пнув ее ногой, вышел из подвала, умылся в бочонке, вернулся и переоделся. За завтраком Антон выступил с короткой программной речью. «У нас, господа хорошие, на территории Феода появился колдун Орлик, член Белого Братства. Он стремится захватить власть на веренной мне территории. Его нужно ли прогнать, или убить. А теперь приятного аппетита!» Франция отложила ложку. «Милорд, он точно член Белого Братства? Вернее, не бывает. Информация поступила из самого надежного источника». Он показал пальцем на потолок. Все посмотрели на потолок. «Вы это взяли с потолка, господин?» — первым спросил Грек. «Бери выше. С потолка выше? еще выше. С крыши? Еще выше». «А что там?» — удивленно спросил Аристофан. Все остальные просто молчали, не зная, что ответить своему милорду. «Источник моей информации разглашению не подлежит. Кто знает, что такое Белое Братство и как с ним бороться?» «Это милорд — отряд инквизиторов рассвета», — ответила Франси. «Они выявляют колдунов». Франси горько улыбнулась. «Носители дара и казнят их. Там две группы — группа сыска и пыточная группа. Какой принадлежит орлик?» «Этого я не знаю» но знаю, что он призыватель, прячется на острове, на болоте, и его охраняют Леший и Гидра. Боже мой. Антон поднял голову и оглядел собравшихся за столом. Я понял, чего он добивается. Он хочет заполонить мой мафиот тварями и вызвать сюда свой орден. Они очистят его от тварей тьмы, а меня обвинят в темном колдовстве. Ведь это с моим прибытием тут появились твари. Этот замок и крестьян орден заберет себе. Вот так чудеса в решите. Он ошарашенно оглядел присутствующих. Пока Орлик не развернется по полной, его надо остановить. А это означает только одно — его нужно убить. Орден не остановится, пока не добьется своего. Если он убежит и расскажет тем, кто его послал, что мы знаем об их замыслах, они нас точно изведут. Но если распространение твари не случится, а Орлик пропадет, то им нечего будет мне предъявить. Орлик — призыватель. «Кто знает, что он может?» «Он может вызывать существ из других слоев бытия», — первый ответил Франси, — «и заставлять их служить себе. Но силы его не безграничны. Хотя тварями он наполнит болото уже скоро. Кикимора не наполнит. Детки этой твари погибли, не родившись. А я здоров». Франси и Торвал удивленно посмотрели на Антона. «Я понимаю, милорд», — начала Франси. «Нет, ты не понимаешь», — прибил её Антон. Ты взяла привычку ставить под сомнение мои слова. Ты опираешься на свои знания. Честь Сквайра для тебя уже мало что значит. Но я клянусь своей честью, что убил в зародыш ее выводок и сам не пострадал. Этого достаточно? Вполне, Саррант, ты, ответил за франси Торвал. Вы такой необычный человек, что я вам верю. Мы что-то пропустили? Самым сообразительным оказался грек. И все сразу с удивлением посмотрели на Шера. Да, вздохнул он. В замок проникла Кикимора. Она приняла образ служанки Рады. Милорд ее убил, а Франции отрубила голову. Ее живот был полный накры, и мы ночью тело выбросили в топ. Раду спасли, а голову Кикиморы забрал сэр Антей. Кикимора рассказала, что ее вызвал Орлик. Он был учеником отца сэра Антея. А кто Кикимору оплодотворил? К неудовольствию Антона Грек показал хорошее знание предмета — вестиаре тьмы. И задал вопрос, от которого он хотел уйти. В трапезной установилась тишина, и все, как заметил Антон, боялись на него смотреть и отворачивали взгляды в сторону. Я думал, что это рада. Не стал скрывать он свое участие в этом процессе. Мой талисман он вытащил и показал крестик и ее раскрыл, упал на нее, и она загорелась. Амулет света! со значением покивал головой Аристофан. Антон заметил поджатые губы Франси. — Не совсем, — ответил он. — Скорее, он универсальный. «Универсальный — Универсальный? — удивился еще сильнее ученый Аристофан. — Я о таком не слышал. — Ты можешь сказать, что знаешь все? — спросил Антон. Подсознательно он чувствовал, что свою универсальную природу, использовать свет и закат, а может и тьму, он должен скрывать. — Нет, конечно, господин, никто это сказать не может, если он в здравом уме. Тогда вам остается поверить мне на слово. Кто не верит в мое честное слово Сквайра, может встать и уйти. Он больше за одним столом со мной сидеть не будет. Антон с вызовом оглядел всех присутствующих. Он был возбужден. Понимал. Повлиять он на них не мог, а тот, кто не поверит ему, не может быть приближенным. Вижу, таких нет. А теперь перейдем к главному. У кого есть предложение, как нам справиться с Орликом и его тварями? Кстати, кто не хочет мне помогать, Тоже может встать и уйти, я не буду его осуждать. Все остались сидеть за столом. «Милард!» — за всех ответил Флапий, если вас обвинят в колдовстве, нас сожгут как сообщников. Мол, знали и молчали. Мы теперь с вами до конца. Все согласно закивали головами. От ордена белого братства не спрячешься, несколько удрученно проговорил Торвал. Найдут везде. Я пойду с вами и возьму свою баллисту. — Есть у меня пара сюрпризов для Гидры. — Я тоже пойду, мой господин, — с поклоном произнес гладиатор. Я начинал как ловец некоросов на службе Южно-Амранского калифа. Мне бы зарядить дротики сумречного убийцы. Алтарь нужен. — Что за алтарь? — живо спросил Антон. — Не знаю. Может, заката, а может, рассвета. Это я беру на себя. Принесешь дротики сразу после совещания. — У кого еще что есть? — «Я прикажу Кикимре провести нас к острову и защищу от лешего», — поколебавшись, ответила Франси. «Я приготовлю противоядие от плевков гидры», — добавил Аристофан. «Мне нужны несложные ингредиенты». «Франси, помоги Аристофану. Если надо, поезжайте в город». «Поняла, милорд». «Я могу только луком поддержать», — последним отозвался Рзай. Это очень пригодится, Ирзай. Орлик будет колдовать, а ты будешь издалека сбивать ему заклинания и не дашь ему удрать, добавила Франси, посмотрела на печального мужа. На тебя, Флапи, оставляем замок. Если не вернемся, ну, ты сам знаешь, что делать. Последние слова подействовали на присутствующих удручающих. Мы идем побеждать, а не погибать, твердо заявил Антон. Наше дело правое, враг будет разбит. Он оглядел собравшихся. — Веселее, ребята, я прибыл сюда не помирать. — И то правда, — поддержал Антона Торвелл. — Сэрантей просто рожден быть победителем. Что он нам уже доказал? Прикончил наемных мечников, приспал с Кекиморой, а затем ее убил. Причем сам жив и здоров. Ему все нипочем. Сначала Антон кивал и улыбался, но упоминание постельного приключения с болотной тварью стерло улыбку с его лица. — Давайте договоримся, у меня с ней ничего не было. Негромко предложил он, и все дружно согласно закивали. После завтрака все разошлись по своим делам. Каждый ушел погруженный в свои мысли. Антон пошел вниз в библиотеку. Там, как он помнил, была книжка Про тварей тьмы. Но достать ее не успел. Пришел сельтак и принес дротики, подождал Антона, пока он относил их и клана на ковальню, и выгнал на занятия. Слушать его робкие попытки отвертеться, тренировки не стал и буквально за шиворот вытащил ученика тренироваться с мечом. В обучении сельтак был безжалостен. Он не обращал внимания на боль, раны и садины у ученика, на усталость и что меч под конец занятий стал выпадать из рук Антона от малейшего удара. Он бил, колол, указывал на ошибки и вновь атаковал зазубренным мечом. «Кисть слабая!» — контратаковал сельтак в конце. «И выносливости нет!» «Завтра я приготовлю мешочки с песком на руки, с ними будете заниматься. Каждые три дня вес песка буду увеличивать». Услышав это, Антон чуть не застонал. Но на обед он пришел вновь отдохнувшим. Крестик помог. Притащил с собой книгу и маленькую катку. Молча поел. Вытер полотенцем рот и произнес со значением. «Значит так. Вы ешьте, а я буду читать вам про тварить мы. Антон послюнявил палец и открыл книгу. «Летучие мыши-вампиры. Кровососущие существа появляются в горных пещерах, в гротах и заброшенных подземельях. Поодиночки не страшны, но стая, напавшая на живое существо, убивает его очень быстро, всасывая всю кровь». Антон оторвал от чтения «Тут такие водятся? спросил он. «Не видел таких, милорд? Сколько живу, сродни не видал». «Летучие мыши есть, но чтоб кровь сосали, такого не припомню», — немного подумав, ответил флапи. «Ну, тут и гидр не бывало, а вон появился», — ответил Антон. «Сейчас у Кикиморы спросим». Он нагнулся и вытащил голову. Флапи Грек и Эрзай с интересом на нее посмотрели. «Скажи-ка, красавица!» — елейным голосом дразня тварь спросил Антон. «Летучие мыши-вампиры на болоте есть?» Голова открыла глаза и посмотрела на собравшихся. Грек испуганно дернулся и, инстинктивно защищаясь, поднял руки. «Она смотрит!» — дрожащим голосом произнес он и отодвинулся подальше от Антона. «Нет вампиров! Домой хочу!» — лающим голосом ответила голова. «Ясно, полежи еще». Антон опустил голову в катку. «Что там дальше?» — он полистал книгу. «А, вот болотные твари. Водяной. водяной есть?» — спросил он. «Нету!» — донеслось из-под стола. Леший. Леший или болотный путанник атакует разум человека и заманивает его в топ, где тот погибает. В утопленника может вселиться болотный дух, и он становится вурдалаком. Для борьбы с лешим в отряде необходимо иметь шлем разума. Шлем разума — человек, способный контролировать и защищать разум сразу нескольких людей и противодействовать лешему. Так... Антон в упор посмотрел на Франси. «А мой отец не был уж таким безумцем, как говорят. Вот и шлем разума он имел. Так ведь, Франси?» Все так, милорд», — женщина потупила глаза. Кикимора — плодоносящая тварь. Очень опасна. Поджидает неосторожного путника возле болота, очаровывает его и затаскивает в топь. Принимает его облик и отправляется к людям. Если жертва мужчина, Кикимора принимает его образ, соблазняет женщину. Кикимора оплодотворяет женщину, и та через 3-4 дня уходит в болото отложить икру, а потом становится кормом малькам. Если в ее сети попадает женщина, то, приняв образ женщины, Кикимора соблазняет мужчину, от ее чар защититься невозможно. Человека охватывает непродолимая страсть, и он с ненасытностью набрасывается на преображенную тварь и совокупляется с ней до полного изнеможения». Оставив бесчувственного любовника, она уходит в болото. Мужчина заражается выделениями кикимры и начинает меняться. Он толстеет, покрывается язвами и начинает пахнуть гнилью. Через 3-4 десятины, движимый отцовским инстинктом, убегает в болото к своему выводку детей, где они его сжирают. Если в течение первого часа не облучить такого беднягу артефактом света, он уже не выздоравливает. Свет убивает заразу и выводок тьмы. Флайпий, сидевший ближе всех к Антону, шумно потянул носом. «Вроде не воняет гнилью!» — произнес он. «Или рано еще!» «Хотя вот серой потянуло!» Антон вытаращился на слугу и хотел уже сказать что-то резкое. Как Торвал извинился. «Простите, это я воздух испортил. Что-то живот крутит». «Ты тоже с ней кувыркался?» поинтересовался Флаппи. «Я? Нет!» — испуганно замахал руками Шер. «Это ваш милорд, объятый страстью, оплодотворял Кимуру. Полный живот ей накидал. Он вот такой был!» Торвал развел руки, показывая размер живота Кикиморы. «А я что-то не несвежее съел!» Антон перевел взгляд на болтуна Торвола и собирался дать отповедь, как вновь в разговор включился Флаппи. — Да, милот еще тот жеребец. Сразу видно мужскую силу. И баба болотную обрюхатил, и в не впал. Антон зверем посмотрел на флапе и прошипел, словно удавка. — Я уже говорил, что этого не случилось. Крест упал на тварь и ее. К. тигровый питон. У Киплинга — Индиан Тайтон представитель наиболее крупного, наиболее распространенного в Индии и наиболее известного вида — пайтон-малурус. Франция отвесила мужу подзатыльник. «Не болтай глупости!» — строго приказала она. «А я чего?» Тот сжал голову в плечи. «Я ничего. Я же хвалю милорда, мол, крепкий мужчина. Да, и с справился, и удовольствие получил!» Франси снова отвесила ему подзатыльник. «Молчи, дурень!» «Молчу, радость моя, молчу!» Антон молча кинул суровым взглядом собравшихся, желая узнать, кто еще захочет обсуждать его интимную связь с кикиморой. Но те притихли. Тогда он продолжил читать. «Из детенышей кикиморы плодятся разнообразные болотные твари, виверны кикиморы, болотные духи, блуждающие огоньки. Уже всех анчука — мелкие болотные пакостники». Они разбегаются по окрестностям, отравляют воду и насылают болезни на людей и животных, совокупляются со свиньями, собаками, овцами и плодят уродцев. Вызревший анчука превращается в банши. Он возвращается в болото и бродит по нему. Встретив живое существо, высасывает из него жизнь. Выглядит банши, как старуха в плаще и с косой, какой крестьяне косят траву. Ни хрена себе, что могло быть! Не сдержавшись, вслух проговорил Антон. Ну, Орлик, только попадись ты мне, Анчука недоделанный. Он глубоко несколько раз вздохнул и, успокоившись, продолжил чтение. Гидра — большое размером с лошадь трехголовое существо, плюется органическим ядом, похожим на кислоту. Плевок летит на расстояние 20-30 шагов. Плевки происходят поочерёдно, из каждой головы. Потом она, опустив голову, набирает в пасть новую порцию яда. Времени на это уходит примерно на 30 ударов сердца и снова плюётся. Зубов у нее нет, но на голове, у груди костяная броня. Уязвимое место у гидробрюха. Но оно открывается лишь когда гидра начинает плеваться. Лучше всего для борьбы с гидрой использовать боевых соколов. Они летают над головой твари и отвлекают ее. Охотясь на соколов, Гидра открывает брюхо. Его можно поразить стрелой или копьем. Еще она бодается головой, так что близко подходить к ней опасно. Но самое лучшее средство борьбы с призванными тварями — очищающий свет. Он отправляет твари обратно в их темный мир преисподней. При охоте на таких тварей воинам света необходимо помнить, что ночью его силы тратятся на поддержание щита. И в час, когда рассвет еще не наступил, а ночь готова отступить, он совсем бессилен в течение одного часа. Лучшее время атаки — это середина дня. — Опа! — Антон поднял голову над книгой. — А это интересно. Значит, служители рассвета беззащитны в предрассветный час. Это надо учесть в нашем плане. А еще тут есть рецепты. Вот, послушайте. Рецепт противоядия. Восемь частей масла и две части щелочи. Щелочь можно заменить желтым болотником. Кстати, Антон поднял голову от книги: Если сварить щелочи и жир, можно получить мыло. А если добавить желтый болотник, можно получить ароматическое мыло. Хорошо. Кто сказал, что книги читать глупо? Антон победно оглядел собравшихся. Молчите, правильно делайте. Многие проблемы у людей от недостатка знаний. Книги помогают эту проблему решить, правда, Флапи? Ведь это всем известно, кроме тебя. Флапи часто заморгал, не зная, что ответить. Антон не стал заострять на нем свое внимание и перешел к обсуждению дальнейших действий. Значит, готовим противоядие. Им смазываем открытые части тела и щиты, которыми мы будем прикрываться. Выходим на болото с таким расчетом, чтобы выйти к острову перед рассветом. Если надо, посидим недалеко от острова, подождем нужного часа. Со мной идут Франси, Торвал, Эрзай и сельтак. Я и Торвал атакуем гидру. Франси под маскировкой подползает к орлику и берет его под контроль. Эрзай помогает ей, отвлекая орлика обстрелами. Кстати, Франси, нужна сеть рыбацкая, небольшая, так, чтобы могла покрыть человека с головой. Ее надо обвязать травой. Оденешься в мужскую одежду, И сверху накинешь сеть. Так будешь меньше, заметно. А я что делаю? поинтересовался гладиатор. Антон мельком глянул на сельтака. Потом скажу, ответил он, Аристофан, ты готовишь противоядие? И тут есть рецепт яда паралича. Вот послушайте. Для приготовления яда паралича необходимо масло 8 частей, сок травы беладонны, одна часть, он оторвался от чтения. Мы можем найти такую траву? Ее полно тут на склонах гор, ответила Франси. Сок ядовитый, желтый. Мы обходим заросли белодонной стороной. Хорошо, надо послать кого-нибудь нарвать этой травы. И гоблинских ягод еще. Их нужна одна часть. Что за ягода такая? И ягоды есть красивые, но ядовитые. Их тоже соберем. Согласно покивала головой Франси. Аристофан, на тебе приготовление яда и противоядия. Справишься? Спросил Антон. Конечно, господин. Вы меня с собой не берете? «А что ты умеешь делать?» «Сражаться я не умею. Тогда помогай Флапию и жди нас. Как прикажете, господин». «Ну, если вопросов нет, тогда принимаемся за работу. Выходим в полночь. Предварительный сбор после ужина, при себе иметь все необходимое для похода». Сразу после обеда Антон отправился в мастерскую краснодеревщика. На столе лежали два полностью готовых щита. Сверху на щиты были надеты кожаные чехлы с выжженным рисунком коршуна. «Что, щиты уже готовы?» — удивился Антон, беря в руки первый щит и пробуя его навес. «Легкий какой-то». Он потряс щитом и помахал им. «Зато неимоверно прочный», — довольно улыбнулся плотник. «Как высох, не могли просверлить». «Да», — с сомнением спросил Антон. «Проверю. Вот вам новое задание. Через час мне нужен ясеневый крест». Размеры, значит, такие. Высота — 4 локтя. На высоте трех локтей перекладина длиной два локтя. Прямо сейчас и займемся, господин. — Хорошо, — кивнул Антон и озорно подмигнул. — Как жены Довольны? — Спасибо, господин, — поклонился краснодеревщик. — Все хорошо. — А у тебя? Он, пряча улыбку, посмотрел на плотника. — Они там не передрались? Нет, милорд, — растянул рот в улыбке Иммор. «Дома старшая жена Залия командует, Робият ее слушает, Полдеревни набежал смотреть на них. Весь вечер дома бирали, чистили, мыли, А я только воду таскал. А ласковые какие!» У Антона внутри завозился червячок зависти, И он поспешил уйти. «Я рад, что у вас все хорошо», Оборвал он слово охотливого имра, Взял щиты и направился к Эрзаю. Эрзай сидел на колоде у И перебирал стрелы. «Очень хорошо, Ирзай, что ты со стрелами сидишь», «Хочу, чтобы ты своим луком проверил мои новые щиты из ясеневой фанеры». Степняк кинул взгляд на щиты и пожал плечами. «Как скажете, сэр, вешайте их на чучело, я за луком схожу». Вернулся он быстро со своим мощным луком из рогов. «Чем бить, срезним или бронебойным наконечником?» — спросил он. «Ну, попробуй и так, и так». «С какого расстояния?» «Да вот отсюда и бей». «Так здесь от силы 50 шагов». — С такого расстояния я и щит, и кожаную броню пробиваю. — Ну вот и посмотрим, как они держат, — спокойно ответил Антон. Эрзай сразу взял две стрелы в одну руку. Молниеносно натянул лук и дважды выстрелил. Первая стрела, скользнув, ушла в сторону, а вторая отскочила. — Не может быть! — недоверчиво проговорил Эрзай. — Он что, из закалённой стали? — Из ясеня! — Стреляй во второй щит! Эрзай пустил две стрелы, и результат был тот же. Оба, сильно заинтересованные, поспешили к щитам. Срезень, пропоров кожаной обтягивающий чехол, ушёл в сторону, а бронебойные стрелы не смогли пробить щиты насквозь. Они оставили маленькие, неглубокие вмятины. «Можно делать пять слоев, удовлетворенно и загадочно произнес Антон. Подхватил щиты и, оставив ошеломленного Ирзая, направился к Шеру в кузницу. Торвал сидел у наковальни, а на ней находилась ручная баллиста, Точная копия той, которую он видел на рисунках у древних римлян. Только размером меньше, и из дерева было сделано лишь ложе. Сама конструкция была собрана из стали, и вместо сухожилий скручены стальные тросы. Весила она, по прикидкам Антона, не меньше 20 килограмм. Шер смазывал конструкцию маслом и обтирал ветошью. — Вот это у тебя хреновина, — торвал, — восхищенно произнес Антон. — Она быка убьет. — Да, знатная штука. — довольно произнес Шер. — Рыцари и коня валит на повал. Три ряда пеших пробивает на вылет. — А чем стреляет? — Вот этим. Торвал достал из наковальни стальной стержень в локоть длиной и толщиной добрую пару сантиметров. — Блин, снаряд, как у пушки, даже смотреть страшно. — А далеко бьет? — Бьет далеко, но мы используем дистанцию в сто шагов. — А посмотреть можно, как она стреляет? Антон закружил вокруг баллисты. — Да без проблем, сам как раз хотел опробовать. — Сколько лет без дела стоит? — А как же ты ее держишь? — Посмотришь. Пошли. Он сунул за пояс снаряд, подхватил одной рукой баллисту, другой — топор на длинной прямой ручке и направился на выход. — Вон я пень принес, показал он кивком головы настоящий пень в 30 шагах. — Вот на нем и спробуем. Шар поставил пред собой топор ручкой вверх, приспособил на нее баллисту. И снарядом стал крутить ворот. Сделав десять поворотов, положил снаряд на ложе, прицелился и с громким хлопком выстрелил. Стальная болванка мелькнула и развалила пень пополам, улетела дальше и зарылась в землю. «Блин, это же настоящая артиллерия!» — восхищенно произнес Антон. «Вот бы такие сделать для обороны замка!» «Такие не получится!» — ответил довольный похвалой торвал. «Мастерской нет под рукой и нужных материалов!» Да и силу людишек не хватит натянуть торсионы, но деревянные баллисты и сухожилиями попробовать можно. Сухой ясень выдержит нагрузку». «Ага, спасибо, Торвал, ты настоящий друг». Шер задумчиво постоял у разряженной баллисты, потер бородатый подбородок. ты все всё-таки решил считать меня своим другом, Антей?» спросил он. «Конечно, Торвал. Ты мне ничем не обязан, а сколько для меня делаешь? Вот идешь со мной в опасное путешествие на болото...» Кто, как не друг, так поступает? — А не боишься? — Чего? — Рассветных. Они одиноких шеров считают темными, и тебя могут потащить за мной. За мной клан не стоит. Меня можно трогать без опаски, и они любят вылавливать нас, одиноких шеров. — Торвул, чтобы добраться до тебя, им предстоит пройти через меня или мой труп. А волков боятся в лес не ходить. — А ты знаешь, — широко улыбнулся шер, — я тебе верю. Ты такой странный. Слуг женишь, Кикимура плодотворил, монет сам чеканишь, вот мечника взял и убил. Теперь против Белого Братства выступаешь, тебе все ни по С тобой, друг, легко, как с Шером. — Ну вот и хорошо, — ответил Антон. — Значит, мы друзья, Торбелл. И хватит говорить о Кикимуре, лучше расскажи, о каких сюрпризах для Гидры ты говорил. — Сюрпризы? Ах да, точно говорил. Есть у меня два рунных болта — огонь и воздух. «Хочу их использовать для уничтожения гидры». «Рунные болты? Это что значит? Они волшебные?» «Ну, типа того. А ты о рунах что-то слышал вообще?» «О рунах?» — Антон почесал затылок. Немного, когда встречался с отцом, он сказал, что у него рунный амулет, типа переводчик на разные языки. «И где он сейчас?» «Отец?» «Где твой отец? Я знаю. Амулет где?» «Не знаю, где амулет. Я его не видел». Может, с отцом в клепе, может, еще где. — Он дорого стоит, не меньше 10 империалов. Продать можно за семь или даже 8 Рунные предметы очень дорогие. — Если он на Роборте, то пусть с ним и лежит. Я покойников грабить не буду. — Не думаю, что его похоронили с такими вещами. Надо бы у Франции поспрашивать. — Не согласился Шер. — Понимаешь, его могли по-тихому бабы, что обмывали тело, к рукам прибрать. А тебе такое воровство в замке нужно? Крестьянин всегда прихватывает то, что плохо лежит. — Хорошо, поспрашиваю, — согласился Антон. — Расскажи мне подробнее о рунах. Что это? Картинки или еще что? — Да уж, — Торвал с интересом стал рассматривать Антона. Он уперся руками в топорище. — Не знаю, из какой дыры ты, и вылез, что не знаешь о таких всем известных вещах, но вкратце тебе расскажу. Антон не изменился в лице на выпад Шера и не стал отвечать на колкость. Шер помолчал и продолжил рассказ. Глубоко в горах шеры добывают рунную руду. Она накапливает и хранит магическую энергию. Добывают ее очень мало, потому и стоит очень дорого. Из руды выплавляют металл. Он мягкий, как свинец, и обладает особыми свойствами. На горошину рунного металла наносят истинный знак. Например, воды или воздуха, или рунный знак того, как проявится стихия воды или воздуха. Знак щита или знак стрелы. Затем эту горошину помещают в предмет. Щит отражает физическую атаку, стрела наносит дополнительный урон водой или воздухом. Понятно? Понятно. И большой урон? Все зависит от размера горошины. Интересно. И что, каждый может нанести руны? Нет, только шеры. И ты тоже? Нет, я не могу. Я горный мастер и состоял в гильдии горняков. Ковать, чинить — это умеет каждый шар с детства, а наносить руны и истинные знаки может только шар чародей. И гильдия чародеев свои секреты непосвященным не открывает. Рассветные наших чародеев ненавидят, но добраться до них не могут, поэтому ловят таких, как я, одиночек. — И много вас таких? — Хватает, — вздохнул Торвал. Но они пристроились при герцогах, графах, куда руки рассветных не дотягиваются. Я не успел, попал под облаву. Я только прибыл на восток, в землю, которую люди называют святой. За неё вечно идет война между рыцарями света и пустынниками. То светлые побеждают, то другие. — И чего тебя туда занесло, в логово светлых? — Туда, в священный поход, направлялись рыцари трех королевств. Там я и хотел предложить свои услуги какому-нибудь графу, да и не успел. Прямо с корабля сняли. Не успел на землю ступить. — А почему землю-то зовут святой? — Да ты этого не знаешь. Удивительно. Меня мама оберегала от ненужной информации. Говорила, меньше знаешь — крепче спишь. Не моргнув глазом, ответил Антон и почти не сорвал. На его детские вопросы она часто отвечала именно так. — Меньше знаешь — крепче спишь. — Вот ты мне, Торвал, расскажешь — буду знать. — Ха! А не боишься заразиться бессонницей, мой юный друг? — Я вырос и сплю спокойно. — Ага, потому и в подвал спрятался, что петухов боишься. Я их не боюсь, они мешают спать. Ну так что там со Святой землей? У вас, у людей, есть поверье, что оттуда начнется новая эра человечества. Мир изменится, только непонятно как и что потом будет. Об этом не говорят. Вот и лезет туда Орден Рассвета, чтобы быть первым обладателем этих земель и тащит за собой рыцарство. А тем что? Делать нечего. Скучно жить без драк. Им бы мечом помахать и удаль свою показать. «То есть кто владеет этой землей, становится обладателем всех будущих плюшек, процветания и прогресса?» — уточнил Антон. «Ну, типа того», — кивнул Торвал. «Пустынники тоже так считают?» «Пустынники считают это своей землей и борются с захватчиками. Поначалу они уходят глубоко в пустыню, куда рыцарское войско пройти не может. Они засыпают колодцы, нападают на обозы. Года через два, когда непонятно, почему сила рассвета там пропадает, отряды калифов громят рыцари и возвращают себе землю. Рассветные в этом обвиняют колдунов, мол, они воруют у них силу и под эту марку уничтожают всех, кто обладает каким-либо магическим даром. Им могут противостоять лишь кланы шаров и закатные. Поэтому, скажу тебе, лучше быть без дара, чем сожженным фанатиками. Да уж, покачал головой Антон. «Везде жизни сахар». «Везде уважают силу и деньги. Значит, нужно качать силу и добывать деньги, Торвал. Не знаю почему, но у меня есть ощущение, что скоро к нам пожалуют незваные гости, и мы должны будем им показать нашу силу». «Понимаю, Антей, ты не сдашься, а я чем могу, помогу. Вот тебе моя рука, друг». Шер протянул широченную ладонь Антону, и тот осторожно ее пожал. «Ладно, Торвал, посмотрим на эти щиты с фанеры ясеня». Их не могли пробить стрелы рзая с 50 шагов. Они легкие и очень крепкие. Шер взял щит и внимательно его рассмотрел со всех сторон. Странная конструкция, произнес он. Не пойму, как сделан. Он взял в руки топор и с размаха опустил на щит. Щит прогнулся, и лезвие топора прорубило его. Торвал поднял топор, на котором застрял щит, и удивленно покачал головой. Ну надо же, выдержал! Антон наоборот огорчился. «Прорубить, значит, можно. Жаль». С недовольством в голосе произнес он. «Друг Антей, таким ударом я разваливаю человека в доспехах пополам, а тут лишь прорубил дыру. Это великолепный щит!» Затем он понизил голос. «Он что, зачарованный?» «Нет, обыкновенный, клееный. У меня есть идея. Хочу и с тобой поделиться. Что, если делать для стражи доспехи из такой фанеры? И дёшево, и легко, и крепко?» «Отличная идея, Ант». «Я подготовлю рисунок, какой нужен доспех. До пупка он будет сплошной, ниже из полос. Чтобы не стеснял движение по краям доспеха, закрою бронзой, и впереди на груди будет бронзовый коршун. Хорошо бы еще шлем из этой фанеры наделать. Бронзовые тяжелее и не такие прочные. У тебя отлично работает голова, друг!» Шерф запальчивости хлопнул Антона по плечу, и тот улетел кубарем на землю. «Прости, не рассчитал». Помогая подняться Антону, извинялся смутившийся Торвелл. Антон поморщился, пошевелил плечом, убедился, что оно не сломано, и, забрав целый щит, поспешил уйти. Зашел в мастерскую и забрал крест. С трудом доточил крест до башни и в подвале у алтаря снял рубаху. Предплечье и плечо были похожи на перезревший баклажан. Положив крест на наковальню, Антон вздохнул и стал говорить. «Госпожа заката!» Затем немного подумал и положил на алтарь крест с цепочкой. «Госпожа Заката, идем с товарищами на правое дело. Темного светлого убивать. Творит он худые дела. Хотя я рассветных понимаю, так легче прийти к власти. Вызови тварей, потом изгони, и станешь героем у людей, а простого сквайра можно жечь как мусор, обвинив в колдовстве. Но я не мусор. Я им задницу надеру. Ты только помоги. Наделейте предметы своей силой, и мы им покажем». Гидру расстреляем из баллисты, орлика поймаем и посадим на кол, чтобы неповадно было тварей вызывать. Ну, если это жестоко, просто голову отрубим. Неожиданно на Антона напала сонливость. Какой то интересный, Антей. Над алтарем появилась госпожа Заката. Мне так подробно свои планы еще никто не рассказывал. Все принимали меня за нечто божественное, но не совсем живое и досягаемое. Меня просили, но со мной не разговаривали. Ты другой. «Я для тебя живая. Ты хочешь убить Орлика?» «Да, хочу. Я понял, что он от меня не отстанет. Поэтому он пропадет в трясине. Доказать, что это сделал я, они не смогут. Орлика не так-то просто убить, он под защитой. И я эту защиту снять не могу. А мы придем в предрассветный час, тогда его защита будет слаба. Франси подберется к нему и возьмет его под контроль. Ну, пока мы будем отвлекать Гидру». Ты заручился поддержкой ведьмы и Ишера, похвально. Я не могу его защиту снять, но и он не сможет тебе навредить. Этот крест поставь на острове, и он будет твоей защитой. Дерзай, послушник, неспровергатель традиций». Фигура растаяла, словно ее и не было. Антон очнулся и встряхнул головой. «Может, привиделось?» — подумал он. Но в памяти всплыли слова, и в голове прозвучал тот же мягкий голос — «Крест поставь на острове, и он будет твоей защитой». После ужина, прошедшего в молчании, был смотр. Антон проверял готовность отряда к выходу. Франция была одета в серый обтягивающий комбинезон. На голове полумаска. Антон внимательно его рассмотрел и хмыкнул. «Ты как и ниндзя. Они также одевались». «И откуда только это у тебя?» «Хотя говорить не надо, я знать не хочу. Есть и ладно, годится. Что с собой берешь? — Вот корзину. — Франси подтянула ногой корзину, накрытую белой тряпкой. — А что в ней? — Пирожки. — Пирожки? — Антон изрядно удивился. — Зачем? — Покушать? — Когда вернемся, не знаю, а пирожки пригодятся. — Ну, ладно, — сомнением произнёс Антон и спорить не стал. — Это все, что ты берешь? Еще топор и сеть. — Флаппи, давай сеть. Ее муж вытащил из мешка сеть, покрытую травой. Расстелил на полу. «Хорошо, вполне сойдет, кивнул довольный Антон. «Следующий». вперед вышел Грек и поставил на стол два глиняных кувшина. «И что в каком?» — спросил Антон, разглядывая два одинаковых кувшина. «В этом яд, в этом противоядие», — показал рукой Аристофан. Или нет, наоборот. Тут яд, а тут противоядие. «Подождите, вы меня запутали», — Грек возмущенно посмотрел на Антона. «Я все хорошо помнил». Антон поднял брови. «Ты что, не догадался подписать кувшины?» Э, нет, я не думал. Слушай, Аристофан, я так понимаю, яд в том кувшине, где ягоды глобина. Помешай ложкой и найди их. Сейчас. Так, подумал Антон, значит, грек весьма рассеянный тип, за ним нужен глаз да глаз. Аристофан, так слову сказать, рецепты не перепутал случайно? с подозрением спросил Антон. Как можно, господин, вот у меня все записано. Он вытащил из сумки, с которой никогда не расставался, свернутый лист коры какого-то дерева. Развернул его. — Вот, — стал читать, — для противоядия берем восемь частей масла, две части... Э, две части... Ну, — потробил его Антон, — две части чего? Аристофар поднял расстроенное лицо на молодого сквайра. — Тут неразборчиво. — А по памяти ты не помнишь? — Помню, — обрадованно воскликнул грек. — Ягоды гоблина! Антон мысленно застонал. Вот она обрисовалась, проблема с греком. У него склероз. Он постарался взять себя в руки и спокойно произнести. «Ясно, идем без противоядия и яда», — огорченно посмотрел на старого учёного мужа. «Аристофан, а ты помнишь, что женился и кто твоя жена?» «Кто?» — удивленно спросил он. Антон поискал глазами птичницу. «Килли, а ты что, ему не сказала?» Он некоторые вещи вдруг перестал помнить, — махнула та рукой. «Спит у меня и все время спрашивает, кто я». «Как-то, Аристофан, за тобой такие вещи раньше не наблюдались». «Когда полнолуние?» — за грека ответил Сельтак. «Он не в себе, потом это проходит». «Что бы это значило?» — вслух подумал Антон. «Порчи, милорд. На него навели порчу», — ответила на его вопрос Франси. «Кто то ему желал зла?» «Порчи, говоришь?» — повторил Антон и спросил. «А это лечится?» «Лечится артефактом света». «Подождите меня здесь», — быстро проговорил Антон. «Я сейчас его вылечу». Он сбегал в подвал и вернулся с молотом. Подошёл к замершему Аристофану, покрутил молот перед его лицом. «Вспомнил рецепт?» — спросил он. Грек, как завораженный, сопровождал взглядом молот и на вопрос Антона отрицательно покачал головой. «Странно, не работает, что ли?» «А если так?» — Антон размахнулся и приложил молотом по лбу Аристофана. Неяркая вспышка озарила комнату. Грек упал как подкошенный. Франси вскрикнула и схватилась руками за щеки. Торвал покрылся россыпью звездочек бенгальского огня и бросился прочь с трапезной. Один флапи спокойно почесался и промолвил. — Окочурился, Грек. Светлое ему посмертие. Неожиданно Аристофан зашевелился и застонал. — Смотрите-ка, не от живой, Грек, и зенками как вращает! — вновь прокомментировал ситуацию флапи — Сильнее надо было бить, милорд, так, чтобы отмучился. — Разве ж это жизнь без памяти? Он помог подняться греку. — Мне показалось, у меня взорвалась голова, — тихо проговорил Аристофан. — А теперь не болит? — Что вы сделали, господин? — Лечил тебя, Аристофан. — Ты рецепт вспомнил? — Какой рецепт? — Сыново здорово! — всплеснул руками Флопий. Да чего у тебя, грек, крепкая голова? — Может, добьёте страдать, милорд? Антон кинул раздраженный взгляд на болтливого слугу и спросил. — Рецепт противоядия, вспомнил? — Я его и не забывал, как ни в чем не бывало, — ответил грек. — Восемь частей масла и две части щелочи. У нас щелочи не было, а вот болотная желтуха была. Значит, здесь яд? — он отодвинул от себя кувшин. — А здесь противоядие. — В яде сверху плавает ягодка, не ошибетесь. — Надо же, выздоровел! — удивленно и радостно воскликнул Флапи. Так вы, милорд, оказывается, как и батюшка ваш, рассветный. Неважно, Флаппи, много не болтай об этом. И вообще, то, что происходит в замке, никому не рассказывайте. Что у тебя есть, Торвал, я видел. И у тебя, рзай тоже. Сильтак, у тебя особая роль. Ты волшебников уже убивал? Приходилось. Владык нежити. Хорошо, на тебя возлагается задача убить Орлика. Как только Франси возьмет его под контроль, ты его убиваешь. «В нашу битву не вмешиваешься. ждешь удобного момента. Но вы должны понимать, все может пойти не так, как мы задумали. Мы не знаем, на что Орлик способен и насколько он силен, как волшебник. Кстати, а кто помнит, как отец в прошлый раз его одолел?» «Я помню, я с ним был», — отозвался Флапий. «Ваш батюшка просёр руку к небу и произнёс «Изиди в бездну!» Над болотом вспыхнул свет, и твари исчезли, а Орлик подпрыгнул, как козел, и бросился бежать прочь. «Я кричу, милорд, уходит!» «А он пусть уходит, заблудший брат!» «И все? спросил Антон. «И все. Дальше мы вернулись в замок». «Ясно», — вздохнул Антон, понимая, что эта информация ему ничем не помогла. «У нас так не получится. Мы не рыцари рассветы Придется нам идти другим путем, более сложным и опасным». Будем полагаться на свои силы и использовать слабости противника. Выходим в полночь, а пока все свободны, можете отдохнуть. Франси, а тебя попрошу остаться.